Глава двадцать Ксюша. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашивает бабушка за завтраком. «Я пью чай с лимоном. Мечтаю о соленом грипфруте. Составляю в уме рабочий график на день. И даже не вспоминаю квазимода. Не вспоминаю». «Нормально», — отвечаю бабушке. «А что? Не тошнит? «Нет. А должно?» «Да я просто спросила...» «Странный вопрос...» Но «Вчера же арбуз ели, мало ли что...» «Бормочет бабушка...» «Платон тебе не звонил, кстати?» «Нет, вы его нормально так запугали...» «Дед вчера перегнул...» «Да ну, я бы сказала, не догнул...» «Он тебя обидел...» «Кто?» «Платон...» «Да что вы ко мне пристали с этим Платоном? Я слышать о нем ничего не хочу». «Обидел», — делает вывод бабушка. «Может, и обидел, но это было давно и неправда. С тех пор столько всего случилось. Я же решил не вспоминать о Квазимодо. Ксюш, мы все в молодости творили глупости. Я вон тоже за деда вышла, когда уже не девочкой была». «Чего?» «Ну, это... С ним, конечно. А ты с Платоном...» «Бабушка, что?» «Тебе не кажется, что ты нарушаешь мои личные границы?» «Чего я нарушаю?» «Не хочу об этом говорить». Я сижу в беседке с ноутбуком, работаю. Чувствую легкий ветерок на коже и приятный аромат летнего сада. Ксюш, зря ты тут сидишь. Краска же еще не до конца высохла. Бабуля ставит передо мной стакан с морсом. Да все нормально. Я трогаю пальцем деревянную опору беседки. Уже не пачкается. А запах? Какой запах? Я не чувствую. Бабушка садится рядом и произносит. Когда я была беременна твоей мамой, я все время нюхала краску. Что? Я в шоке. Зачем? Представляю бабушку над открытой банкой краски с блаженным лицом. Она у меня, оказывается, токсикоманка. Надеюсь, хоть не с пакетом на голове. И когда твоя мама ждала тебя, она тоже с ума сходила от запаха краски. Серьезно? Тоже токсикоманка? Теперь понятно, почему я такая. Какая? Доверчивая дурочка. Врывается у меня. Ксюш, ты о чем? Да так, ни о чем. Ты можешь рассказать мне все. Ага, конечно. Только бабушку не хватало посвятить в мои ночные эротические приключения с незнакомцем. Я даже и Регине еще не рассказала. Хотела, но... В последний момент передумала. Просто уехала. Никто не знает про Квазимода. Вообще никто. Сижу, стучу по клавишам ноутбука. Бабушка торчит рядом. Бабуль, ты мне мешаешь. Как? Я просто сижу. Ты меня отвлекаешь. Ладно. Бабушка поднимается и уже почти уходит. Но в последний момент выдает. Ксюш, может тебе к врачу сходить? К какому врачу? Рассеянно спрашиваю я. Не отвлекай меня, пожалуйста. Я тут системную ошибку нашла. Свежесть природы, мягкость лебединого пуха, стопроцентная защита от протеканий. Где бы я еще посмотрела телевизор? Дома я к нему и близко не подхожу. А тут дед с бабушкой по вечерам смотрят новости, сериалы и развлекательные программы. Но сколько же в телеке рекламы? Это просто невозможно. Дед уже храпит, бабушка расталкивает его и уводит спать. Я выключаю телевизор и поднимаюсь с дивана. Иду в ванную. В голове вертится свежесть природы, мягкость. Так, подождите, прокладки. Я взяла с собой свои любимые, не надеясь на деревенский магазин, но они мне до сих пор не понадобились. В желудке образуется неприятная пустота, а в голове начинают вертеться мысли. Я их отгоняю, без паники. Может, еще... Так, какое сегодня число? Где мое приложение для отслеживания цикла? Я хватаю телефон, открываю приложение, смотрю на числа. Заглядываю в календарь. Пустота в животе нарастает и подкатывает к горлу. Меня тошнит. Кружится голова. Я не могу в это поверить. У меня задержка. Две недели. И как я не заметила. Да просто я слишком старалась не думать о квазимоде И вообще не думать. Работала, гуляла, смотрела телевизор. Отвлекалась изо всех сил. Задержки бывают. У них может быть сотни причин. Я лезу в интернет. Но нет. Гормональный сбой, переутомление, нервные потрясения. У меня еще какое потрясение. А вот мой организм сбился немного. Все наладится. Но. Я должна проверить. А в нашей деревне есть аптечный пункт, но он работает до пяти. А сейчас уже десять вечера. Не могу ждать. Я с ума сойду до утра. Мне надо знать. Прямо сейчас. Я выгоняю из гаража велосипед, поеду в райцентр. Там есть круглосуточная аптека, навигатор показывает, что до нее 10 километров. Не так много. За час точно доберусь.